ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Выйдя из маленькой комнаты, мы собрались в кружок в коридоре. Рюхей вытирал об одежду смартфон, который выудил со ступенек. Тот, видимо, был водонепроницаемым. «Ключ я нашел!» – пробурчал Рюхей. Он пришел сюда, чтобы проверить, подходит ли найденный ключ к болтам в каркасе, и, взглянув вниз на лестницу, обнаружил, что вода стоит куда выше, чем раньше. «Ну а как этот чертов камень сбросить, чтобы отсюда выбраться? Кто-нибудь придумал? Может, что-нибудь полезное нашли?» Все молчали. Подходящих инструментов никому не попалось. «Значит, кому-то все-таки придется оставаться», — подытожил Рюхей. Выходило, что так. «Слушайте, я, может, чего-то не понимаю, но нам бы поспешить, а?» — заговорила Хана. — Если кому-то действительно придется остаться, то остальным надо поскорее спуститься с горы и вызвать помощь, пока вода не поднялась слишком высоко. — Еще неизвестно, успеем мы или нет, — произнесла мои зловещие слова. — Мне надо было рассказать им о своем открытии, и я повел всех в машинное отделение, где показал изображение с камер наблюдения. Все загалдели. Рядом с аварийным выходом, видимо, произошел оползень. Сетеру достал план ковчега, чтобы посмотреть, где именно находится заваленный люк. «Если там все в таком состоянии, очень может быть, что деревянный мост тоже рухнул», — сказал он. «И даже если нет, то до него еще поди доберись. Там горная тропа, местами опасная». А после землетрясения возможно и вовсе непроходимое. Если этот путь теперь закрыт, тем, кто выберется наружу, будет очень непросто спуститься к подножью. Значит, помощь подоспеет не скоро, да? И даже если связаться со спасателями сразу, вытащить того, кто останется внутри, тоже ведь быстро не получится, да? «Каменюку эту так просто не отодвинешь, и через аварийный выход сюда не попадешь, он ведь завален!» С очением в голосе произнесла Хана. Землетрясение не просто сдвинуло с места огромный валун, оно словно заперло нас здесь намеренно. Не такая уж редкость, землетрясения то и дело запускают цепную реакцию, приводящую то к цунами, то к извержениям вулканов. Теперь звеном подобной цепи стал и этот подземный бункер. «Вот что мы имеем», — подытожил Сёторо. «Чтобы мы смогли выбраться, кто-то должен остаться здесь, в подземелье, которое постепенно затапливает. Даже выйдя на поверхность, помощь мы сумеем вызвать не сразу». Пока здесь не окажутся спасатели, можно будет только наблюдать, как бункер заливает водой. Так что для спасения остальных кому-то придется пожертвовать жизнью. Нам нужно решить, кто это будет. По сравнению с этим известием, все прошлые тревоги показались детским лепетом. Один из нас, находящихся сейчас в этом здании, должен умереть. И не просто умереть. Ему придется встретить смерть в одиночестве, запертом в кромешной тьме в тесной коморке под сводами пещеры, ожидая, пока вода медленно заполнит ее до потолка. Я внимательно всмотрелся в лица товарищей. Сеторо выглядел подавленным. Рюхей был напряжен, будто готовясь защищаться. Мои прикусила губу и уставилась в пол. Саяка, казалось, вот-вот расплачется, а у ханы вид был такой ошеломленный, будто происходящее до сих пор не укладывалось у нее в голове. Что до семейства Ядзаки, Котору отец был как будто раздосадован, его жена Хироку испугана, и только пацан Хаято словно по-прежнему считал, что его все это не касается. Все трое молчали, словно опасаясь, что, если заговорят, в бункере оставят их. Но кому в итоге придется это сделать? «А что, если мне? Кто останется под землей?» «А Юя где? Куда он подевался?» — вдруг спохватился Люхей. «И правда...» В череде всех этих событий я почти забыл, что уже какое-то время не видел Юю. Он ушел искать гаечный ключ, но так и не появился. Может, не слышал, как Рюхей всех созывал. «Давайте для начала найдем Юю, Без него ничего решать нельзя», — сказал Сётору, и мы вслед за ним покинули машинное отделение, устремившись на поиски. К делу мы подошли ответственно. И не только потому, что каждому хотелось еще немного потянуть время, отложив решение о том, кому оставаться в подземелье. Но ее все были злы не на шутку, ведь именно из-за него мы и оказались здесь заперты. Это он сбился с пути, из-за чего нам пришлось заночевать в бункере. Теперь каждого так и подмывало сказать ему, что мы о нем думаем. И я, безусловно, и сам это понимал. Может, ему было слишком стыдно, Не доставало смелости, чтобы посмотреть нам в глаза? Может, он просто сидит где-нибудь в углу, обхватив голову руками? И что же, его придется вытаскивать оттуда силой? Мы разбились на группы и принялись обыскивать здание, как в прошлый раз, когда искали гаечный ключ. Только сейчас искомый объект был покрупнее, так что можно было надеяться, что мы справимся быстрее. Какое-то время из разных концов подземелья слышался топот десяти пар ног, который эхом разносился по зданию до звуки сердитых голосов, зовущих юю. Казалось, это команда судна, попавшего в шторм, хлопочет, рассыпавшись по палубам. Сам я направился к Пыточной, комнате под номером 209. Зловещие инструменты, сложенные в углу, теперь после землетрясения оказались разбросаны по полу. Юю там не было. Интересно, почему меня первым делом понесло именно туда? Почему-то мне казалось, что начать нужно с самого подозрительного помещения. В конце концов, Юю нашли. Обнаружил его Хаято, пацан из семьи Ядзаки. «Нашел!» Завопил он на все подземелье. «Он здесь! Мертвый! Его убили!»